ибо воображать определенное число отдельных людей душа, как мы сказали, не в состоянии. Но должно заметить, что эти понятия образуются не всеми одинаково, но различны для каждого соответственно всем, со стороны чего его тело чаще подвергалось действию, и что его душа легче воображает или вспоминает. Так, например, тот, кто чаще с удивлением созерцал телосложение человека, понимает под словом человек животное с прямым положением тела а кто привык обращать внимание на что-либо другое образует иной общий образ людей что человек например есть животное двуногое животное разумное точно так же и обо всём остальном каждое образует универсальные образы сообразно со особенностями своего тела Поэтому неудивительно, что среди философов, желавших объяснять естественные вещи одними только образами вещей, возникло столько несогласий. Схолия вторая. Из всего вышесказанного становится ясно, что мы многое постигаем и образуем всеобщие понятия. Во-первых, из отдельных вещей, искаженно, смутно и беспорядочно воспроизводимых вещей. перед нашим умом, нашими чувствами. Поэтому я бы, наверное, называю такие понятия познанием через беспорядочный опыт. Во-вторых, из знаков, например, из того, что слышали или читая известные слова, мы, вспоминая о вещах, и образуем о них известные идеи, схожие с теми, посредством которых мы воображаем вещи. Оба эти способа рассмотрения вещей я буду называть впоследствии познанием первого рода, мнением или воображением. В-третьих, наконец, из того, что мы имеем общие понятия и адекватные идеи о свойствах вещей. Этот способ познания я буду называть рассудком и познанием второго рода. Кроме этих двух родов познания существует, как я покажу впоследствии, познание. Ещё третий, который будем называть знанием интуитивным. Этот род познания ведёт от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Объясню всё это одним примером. Даны три числа для определения четвёртого, которое относится к третьему так же, как второе к первому. объясне затрудняться по множить второе число на третье и полученное произведение разделить на первое это можету разумеется что они ещё не забыли то что слышали без всяких доказательств от своего учителя или потому что многократно испытали это на простейших числах или наконец в силу доказательства теоремы 197 книги Евклида именно из общего свойства пропорции В случае же самых простых чисел во всем этом нет никакой нужды. Если даны, например, числа 1, 2, 3, то всякий видит, что четвертое пропорциональное число есть 6. И при том гораздо яснее, так как о четвертом числе мы заключаем из отношений между первым и вторым, которые видим с первого взгляда. Теорема 41. Познание первого рода есть единственной причиной ложности. Познание же второго и третьего рода необходимо истинно. Доказательства. К познанию первого рода относятся, как мы сказали в предыдущей эсколии, все те идеи, которые неадекватны и смутны. Следовательно, по теореме 35, познание это есть единственная причина ложности. Ложности. К познанию же второго и третьего рода относятся, как мы сказали, идеи адекватные, и потому по теореме тридцать четвертой оно необходимо истинно, что и требовалось доказать. Теорема сорок вторая. Познание второго и третьего рода, но не первого, учит нас отличать истинное от ложного. Доказательство это ясно само собой. Ибо кто умеет различать истинное и ложное, должен иметь адекватную идею истинного и ложного, то есть познавать истинное и ложное.